Глава 58. 21 час, 24 минуты. Жордан Блан-Мартен беседовал с Аньезо де Кастро, аппетитной каталонской вдовушкой, владелицей десятка квартир на побережье Средиземного моря, от Барселоны до Пизы. Квартиры пустовали, и она соглашалась вселить в половину из них богатых беженцев. В левом кармане завибрировал телефон. Раздались первые такты Адажо Барбера в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра под управлением Леонарда Бернштейна Отличие от классической версии, рингтона его рабочего телефона, лежащего в правом кармане, улавливал только сам Журден. Он извинился перед вдовой. Его верные компаньоны сумеют выторговать хорошую цену за пустующие резиденции, необходимые всего на несколько недель в году. Подбор жилья для обеспеченных беженцев тешил эго Журдена даже сильнее, чем ежемесячный доход от Airbnb, онлайн-платформы для аренды жилья. Блан-Мартен ушел подальше от большого зала приемов в замке Колесан, украшенного гобеленами. Богатые дарители подписывали здесь чеки, и чем лучше было поданное вино, тем крупнее оказывались суммы. Журден дошел до пустынной парковой аллеи и взглянул на экран. Звонил Макс Оливье его банкир. — У меня совещание, Максо. — Официально? — Да, но ты можешь говорить, я сейчас один. — Проблема с Кенитрой? — Они должны были отчалить из Сайдии ровно в двадцать взяв на борт 35 пассажиров с браслетами красного цвета. Но двигатель вышел из строя. Ничего удивительного. Семь лет ходит по морю, груженный как мол. Где ты? В порту Сайдии. Меня вызвал капитан. Другое судно у причала есть? Ни одного, а люди скандалят. Кроме того, на несколько следующих недель плохой прогноз. Обещают штормовую погоду. Уже сегодня море неспокойное. У тихомерих Другого решения нет. Они устроят бучу, Журден. Представляешь последствия? Он представлял. Еще бы ему не представлять. До него им не добраться, а диким слухам о том, что великий патрон Вогельзук наживается на мигрантах, мало кто поверит. Когда ушел последний корабль? Час назад. Эльберкан. 150 клиентов на борту. Они прибавят ходу из-за метеосводки. Журден присел напротив фонтана, лицом к прелестной статуе Дианы охотницы с тремя ланями. Выход есть. Неприятный, но единственный. «Сколько зеленых браслетов среди пассажиров Эльберкана? Думаю, человек тридцать?» «До чего же эффективно трудится банкир?» «Так же эффективно, как его альтер-эго за решеткой, казначей?» «Ничего удивительного. Обоим хорошо платят за неукоснительное соблюдение неприложенных правил, установленных хозяином. В том числе правило о том, что при погрузке на любое судно зеленые браслеты никогда не должны составлять большинство. «Окей, свяжись с рулевым». Пусть пересадит 30 человек в шлюпку и вернется в Садию за богатенькими. Журден почувствовал, что Макс Оливье колеблется. На высокой волне они и 10 минут не продержатся. А ты что предлагаешь?» — повысил голос Блан-Мартен. Диана смотрела на верхушки деревьев, лаская одной из ланей. «Полагаешь, удастся вернуть 30 мигрантов в порт и обойтись без потасовки? Думаю, марокканская полиция очень заинтересуется, откуда взялись эти пассажиры лоукоста». «Поверь, море сохранит тайну. Мы тысячи раз такое проделывали. Пусть капитан найдет любой самый идиотский предлог. Двигатель заглох, таможенный патруль на горизонте и натравит синий и красно браслетников на остальных, чтобы освободить тридцать мест». В трубке раздался тяжелый вздох. «Мы никого не принуждаем садиться на корабль «Максо». Блан-Мартен решил надавить на банкира. «Не будь наших судов, они поплыли бы в Европу на спасательных кругах». — Ладно, Журден, избавь меня от нотаций. Капитан — хороший солдат. Он выполнит приказ и глазом не моргнет. Зеленые браслеты знают, что рискуют, — кипятился Журден. — Как и мы. Если повезет, патруль их подберет. А нет, будет урок остальным на будущее. Слухи в этой среде расходятся быстро, и люди поймут. За путешествие выгоднее заплатить подороже. Сообщи, когда дело будет сделано. — Конечно. Макс О. не отключился, как будто хотел сказать что-то еще что-то, не имеющее никакого отношения к 30 мигрантам, которые будут брошены посреди Средиземного моря на Ореховой Скорлупке и почти наверняка погибнут. Десятки людей тонут каждый месяц, и если Блан-Мартен прикроет свой бизнес, то его место займут любители, и процент жертв будет выше. В чем дело, Максо? Вчерашний парень, Альфа-Мааль, тот, что хотел продавать пятизвездные круизы. но ну и? Со вчерашнего дня о нем ни слуху, ни духу. Вот дерьмо. Я ведь просил присматривать за ним. Ищи и найди мерзавца до завтрашнего утра. Журден закончил разговор. Он был обеспокоен. Не разменом пассажиров дело быстро уладится, а разницу в прибыли 30 раз по тысяч евро, минус тысячи каури, можно в расчет не брать. Все его мысли были о семейке Мааль. Мать Лейли рыпаться не посмеет. Он знает ее маленький секрет и готовит сюрприз. Судя по сообщениям Яна Сегалена и Петра Велики, Они загнали дичь, Бэмби. Давно пора. Осталось рассчитаться с мелким негодяем, ее братцем Альфа. Журден бросил последний взгляд на каменные статуи, убрал телефон в левый карман и пошел назад, к огням зала приемов замка Колесан, отличному вину и приятной компании.